Тридцать ч е т в ё р т е Дверь распахнулась и в башенную комнату влетел блондин с перевязанной щекой. Следом вбежал стражник. Простите, ваше высочество. Не успел удержать. Регент жестом остановил его. Всё в порядке. Что у тебя за дело ко мне, Келен? Они собираются нас п о р о т ь Возмущённо сообщил о руженосец. Меня, Юстин и остальных. Да. Спокойно согласился принц. т а кого было решение лорда Юстициария? Но блондин в замешательстве тронул щеку. г р а с и е ведь и вы сами, вы же разрешили проучить его. Ты меня с кем-то путаешь, холодно заметил Ригент. Я лишь сказал, что соперников надо ставить на место и что Кузне будет вечером свободно, а уж что ты там себе додумал, меня не касается. За ошибки нужно платить, к е л е н Он сделал короткий знак. И на сей раз оруженосец не сопротивлялся, когда его у в о т и л и Только вяло перебирал ногами и то и дело оборачивался, но принц уже снова погрузился в бумаги. Я проснулась до света, не сразу поняв, зачем. Вспомнив пропорку, покривилась. Вставать категорически не хотелось, смотреть, как лупят других, тем паче. Хорошо хоть завтрак лишь после. Мне сейчас не то, что кусок, глоток воды в горло не лез. Вздохнув, я вылезла из постели и н а с к о р о с а л а с ь Синий свет залил двор, застеклив как корочкой. Мир замер в предверии д рассвета, рубежа утра и ночи. На востоке горела полоса, р а с к р о и в небо рубцом, будто след от небесной плети. Сквозь дымку вдали проступал хребет гор. Люди уже толпились, зевая и з я б к а е ё ж и с ь Поиска в глазами Бодуэна я поняла, что его тут нет. И наверняка не будет. Еще бы, он ведь любит популярность. А она как-то не вяжется с таким грязным делом, как пурка. То ли дело спасать народ от проклятия. Став рядом с п о м о с т о м я вперилась в него, стараясь не смотреть вокруг. Какой-то мальчишка рядом грыз яблоко, и этот хруст бил по ушам. У женщин были ленты и цветы в волосах. А они-то зачем? с к о р е й бы уже началось. Нет, лучше, ч т о б поскорее закончилось. Виновных вывели цепочкой. Не было лишь того, что со сломанной рукой еще не оправился его наказание перенесли. Оруженосцы моргали и т ё р л и лица, будто до конца не веря в то, что сейчас произойдет. Из одежды на них были лишь штаны до да рубахи. Килиан шел с перевязанной щекой. Мальчишка паж дрожал, как осенний лист, и т ё р с т у п н ё й ногу, пытаясь согреться. Палач с к р ё п подбородок г р я з н ы м н о г т е м Как никак предстоит знать пороть, как бы чего не вышло, и на лбу его виднелось раздумье, лупить как обычно, а л ь придержать. Председательствовал лорд естицарий, которому б о д у н а с т а в и л всю грязную работу. Прозвучал приказ снять рубахи. Приговоренные повиновались, выставив на обзор тела в с и н я ках, свидетельство той драки уже отцветающее в б у р о жёлтый. Кожа была бледная, не знавшая загара. Начали со старших. Не знаю, что страшней: самому терпеть удары или смотреть, как порит других и ждать, пока дойдет до тебя. Первый щелчок и сразу серый след. Их было еще много этих следов и лопнувшей кожи. Я смотрела часто, д ы ш а через рот. И с каждым ударом в животе холодело. Старшие глухо стонали. Паша визжал, как девчонка. Выгибаясь всем телом и подымаясь на носки, жестокий театр с кожаной змеей в главной роли. с о р о плетьи с телом, где силы не равны, а каждый укус на потеху толпе. Мне их не было жаль, но от этого не легче было смотреть, хотя не сравниться с тем, что когда-то видала, где с п е р в а порка, а потом на жару и в колодке. Так что б е с с ты же развалина, раскровленная, засиженная мухами плоть. Довольно, миледи, п р о с к р е п е л над духом лорд юстициарий, когда все закончилось. Вполне милорд. Поклонилась я, борясь с т о ш н о т о й в о д и л и их тоже цепочкой. Еще попляшешь, стерва, сплюнул н и к и л е н подноги. На завтрак я не пошла. Какой уж тут завтрак? Сразу засела в рабочей комнате среди пустых лавок и брошенных п р я л о к Вышивка не клеилась, я лишь скалола пальцы и изорвала ткань. Испортив то немногое, что было сделано сносно, во многом благодаря советам Бланки, не знаю, сколько так просидела, как вдруг дверь распахнулась. т е с е й она здесь! крикнула через плечо застывшая на пороге Бланка. Что вы тут делаете? добавила она, повернувшись ко мне. п о ш и в а ю Про матери Рати? Зачем? Сегодня же праздник. Все уже во дворе. Праздник? Вяло откликнулась я. Конечно. Майский день. Ах да, так вот к чему были те ленты и цветы в волосах. Я воткнула иголку в ш и т ь ю и протянула через ткань. Я на него не пойду. Но почему? Мне нужно дождаться брата. Он сможет найти вас там. Я только головой покачала. Нет, это никуда не годится. Сплеснула руками Бланка. Хоть вы ее образумьте. Повернулась она к подошедшему секретарю. Вы умеете плести венки? Серьезно спросил тот, переступая порог. Что? Умею. А я вот нет. Еще серьезнее завел он и всю жизнь мечтал научиться. И зачем вам? Это так успокаивает после трудового дня. Принцесса вот тоже хочет и тоже не умеет, правда? Бланка покивала, закусив губу. Ну хорошо. Я едва сдержала смех, представив, как Тесси вместо доклада плетет. На заседании венок. Ура! Взвизгнула принцесса. Во дворе уже все успели празднично обрядить и установить м а й с к и й шест. Тут и там расположились дамы и кавалеры, занятые тем, что плели венки. С десяток готовых уже плыли пестрые вереницы по каналу. т е с е отправился за цветами, а мы с Бланкой подыскивать себе местечко. Леди Агнес и леди Алина плели венки, сидевшим под ли них оруженосцем. О чем-то весело с ними болтая. Там же была и леди Жанна. Она проводила нас взглядом. Туда потянула меня Бланка к дереву возле канала. Ветви низко нависали, гладя воду. Вскоре к нам присоединилась Дита, неся финика и вещи принцессы. Постелив выданный ею плед, мы устроились под сенью. Вы пойдете на вечерние костры? – спросила Бланка, снимая сор с платья. Ещё не думала. Я про наблюдала за упавшим в воду листом. А вы? Она покачала головой. В этот час мы с Дитой уже спим. Но на случай, если вы всё же пойдёте и будет прохладно, это вам. Она протянула мне свёрток, который только что достала из корзины Диты. Что это? Удивилась я, рассматривая его. А вы откроете? Я потянула т е с ь м у и расправила вещь, бывшую внутри. Пару мгновений просто вертела ее, разглядывая на свет. Это была мастерски выполненная шаль. Солнце светило сквозь узоры, сверкая на ворсинках и придавая ей еще более праздничный вид. Я сама связала из шерсти от валеринских купцов, смущенно пояснила Бланка. с з н е м весны. Связали? Для меня? Изумилась я, не зная, как к этому относиться. Вы же не принимали покупных подарков? Вот я решила, что так даже лучше, что под чистой душой. Я вновь взглянула на шаль в своих руках, но я не могу ее принять. Конечно, можете, рассердилась Бланка. Вам хотя бы нравится? У меня не было вещи нарядней. Честно призналась я. Тогда примерьте. Помедлив, я накинула шаль, Бланка расцвела. Вы очень щедры, а у меня ничего для вас нет. Я не для того, чтобы что-то в ответ. Просто мы же теперь подруги. Подруги? – переспросила я, сама себе сейчас напоминая глухого фрола, служившего отца и имевшего привычку переспрашивать по десять раз кряду. Бланка пожала плечами. Ну да, мы вместе проводим время и делимся друг с другом. Разве не это называется дружбой? От необходимости отвечать меня избавил Тесси. Приблизившись, он бросил нам в подолы п по а х а п к е цветов и устроился у наших ног. Леди л а р е л и обновка к лицу? Лука выспросила Бланка. с е с с и внимательно меня оглядел. Очень. После паузы ответил он. Итак, венки. Напомнила я. Я готов учиться. Значит, вы все еще не о т в е к л и с ь от своей мечты? Подразнила я, отбирая из того, что он принес. Я полон решимости, как никогда. Есть предпочтение по расцветке? Доверяю выбор вам. Ну что ж, я отобрала цветов нескольких видов. Тогда сперва внимательно поглядите. Тесей внимательно, как и было велено, проследил, как я сплетаю стебли. Теперь вы? Протянула я ему заготовку. Неловко, ее перехватив, он попытался продолжить. Вот так. Не совсем. Теперь проденьте здесь и вот тут. Тесей подчинился, но пальцы действовали неумело. Я хмыкнула, внезапно осознав, что сцена уж больно напоминает ту, где он учил меня. Это вам не перечинять, рассмеялась я. Сделайте это еще раз. Что именно? р а с с м е й т е с ь Я осеклась. Не отвлекайтесь, сжала губы я. Ее высочество и д и т о смотрит. Неправда, они говорят о чем-то своем. п р и д в и н у в ш и с ь он шепотом добавил. Вы очень красивы. Не я, а Шаль. Также шепотом ответила я. И ваша прическа. Всё дело в гребне. Его Альбрехт подарил. Вот. Отодвинулась я и в о д р у з и л а ему на голову в е н о к который сплела, пока мы болтали. Это вам оберег от девы весны, чтоб не утянуло в вас в водное царство. Буду носить его не снимая, пообещал секретарь, придержав подарок и протянул мне неоконченный свой. Сберегите, пока я хожу за вином. Легко поднявшись, он направился к недавно вынесенному котлу, над которым вился пар. Вокруг него уже собралась толпа, и слушка едва успевал разливать пряный напиток. И ее величество пришла, обронила бланко, а говорили, что не умеете. Заметила я, глядя на то, как ее пальцы выплетают такой ровный и красивый венок, что соперничать с ним могла бы только ее вышивка. Да, очнулась она и склонилась ниже, пряча румянец. Значит, уже в ы у ч и л а с ь Вернувшись теси протянул нам горячие кружки. Отпив из своей дит а с к р и в и л а с ь Уж больно крепко. Вам не следует пить, ваше высочество. И ничуть не крепко, возразила принцесса, но сделав глоток, отставила кружку. Вино оказалось терпким и горячим, щедро с д о б р е н н ы м специями, и от тотчас обожглась о к р а й кружки. Но как? спросил следивший за мной Тисей. Горячо и сладко. Он рассмеялся и указал на собиравшихся вокруг шеста обитателей замка. Сейчас будут хоровод водить. Как веланы? удивилась я тому, что знатные дамы и господа станут скакать на деревенский манер. У нас дома такое не было заведено. Тисей пожал плечами. Таков обычай. Идемте. Поднявшись, он протянул мне руку. Что? Нет, это без меня. Это весело, пообещал он. И вы в любой момент сможете прекратить. Я не хочу. Внезапно он взял меня за обе руки и потянул, ставя на н о г и В последний момент я успела ухватить бланку. Земля путалась и кувыркалась под ногами, или это путались ноги, которых стало вдруг слишком много, потому как не удавалось различать свои и чужие. И клочья неба прыгали в глаза, слепя голубизной. Мимо проносились лица все быстрее и быстрее. Почему я не замечала, что мир такой разноцветный? в с ё больше не могу! Вырвалась я из круга. Рядом переводила дух Бланка. После мы отправились к каналу спускать венки по д н о ш е н и м девы весны Астаре. С подаренным м н о й Тисей не пожелал расставаться. о т к у п и в ш и с ь от девы своим, он развалился, стоил о спустить наводу, и отдельные цветки п л ы л и рядом. Мне идет? Лихо заломил венок секретарь. Вы словно в нем родились. Он рассмеялся, пытаясь оттереть пальцы чернильным пятнам, на которых добавились еще и пятнышки сока. Глядя на нас, хихикала Бланка, и даже д и т а фыркнула, радуясь скорее радости принцессы, нежели веселясь сама. По крайней мере до тех пор, пока не с л ы ш н о п о д к р а в ш и й с я финик не слопал у нее пол венка. Ну что? Теперь д о п о л а с а на перегонки, предложил Тисей. Первый вперед бросилась Бланка, я зачем-то за ней. В голове л и ш ь б и л о с ь как все это глупо, пока ноги несли меня вперед. Развлекаетесь, раздался рядом знакомый голос. Обернувшись, Тисей чуть поклонился. и в и н о в а т ы Ваше Высочество. Принц стал рядом, и оба замерли, глядя бегущим девушкам в след. к о с ы одной метались медными змеями, р я д и другой летели по ветру черным каскадом. Развлекайте нашу гостью получше, чтобы ей у нас понравилось. Хлопнул его по плечу патрон и смотри, не упусти. Незачто, с вашего позволения. И, придержав венок, т е с и бросился вслед за ними. Я первый влетела в п а л а с моргая от полумрака, резко сменившего ясный день. Взгляд упал на фигуру возле парадного дрессуара, и лишь пару мгновений спустя удалось его узнать. Людо! Радостно рванула я к нему, чувствуя себя так, будто разлучалась с ним на пол жизни. Но кинуться на шею не вышло. Брат выставил руку, не давая себя обнять. Запачкаться не боишься? Ничуть. Он посмотрел поверх моего плеча на приближающихся т и с е и с бланкой. Венок на секретаре показался мне вдруг очень глупым. На нем выделялась моя лента. Я же рассматривала людом, заросшие щеки, п р о в а л ы глаз. Испекшиеся в болячках губы, грязная одежда свободно болталась. Он даже дышал с каким-то сипом. Про матери Людо, потянулась я к нему. Ты не здоров. Он молча уклонился. Вас отпустили? Радостно прозвенела Бланка, подходя к нам. Не век же вашему дяде держать меня в заперти. Улыбнулся он сквозь зубы. Бланка неуверенно улыбнулась в ответ, не зная, как это понимать, и явно желая понять в пользу Людо. С возвращением, Людовик. Сдержанно приветствовал его Тесей. Вижу, тебе некогда было скучать. Посмотрел наконец брат на меня. О чем ты? Я часы м г н о в е н и я считала, так старательно считала, что вся в обновках и пахнешь вином. Я задохнулась, не найдя с ответом. Мы молча уставились друг на дружку, отражаясь в дрессуаре, напротив которого стояли я и впрямь в обновках. с румянцем на щеках и со следами хорошо проведенных дней. И брат, грязный, худой и осунувшийся. А на полке меж нами чеканное блюдо и мамин рог. В этот миг разделившие нас словно пропасть. И опустила взгляд. Вы несправедливы к сестре, вмешался т е с е й Она всего лишь хорошо умеет подлаживаться, закончил Людо. Как хамелеоны к тому месту, где живут, есть такие твари. В природе слыхали про них? Я похолодела от и с е й хотел что-то возразить, но тут Людо зашел с я к а ш л е м и я бросилась его поддержать. Я не колека, рявкнул брат, и я отшатнулась. Отвернувшись, он зашагал к выходу и з п а л а с а Я поспешила следом, ни разу не обернувшись на т и с и я с бланкой. Уже на улице догнала его и схватила за локоть. Людо, постой, да постой же! Он резко развернулся и прижал меня к ближайшей стене. ты больше не будешь с ним екшаться. Что? С кем? Ты знаешь. Но тряпка это откуда? Перебил он брезгливо, кивнув на шаль. Ты все не так. Это подарок. Мне пришлось. Это что? Такой хитрый план жрать за их счет и принимать их подарки? Знаешь, мне тоже не сладко пришлось. Рассердилась наконец я. Вижу я, насколько несладко. Так это я виновата, что ты попал в темницу. Я или он? О чем ты? Я попыталась освободиться, но он лишь крепче надавил ладонью в грудь, так что стало трудно дышать. В Спину что-то больно ткнулось. Я или он? повторил Людо, не мигая г л я д я в глаза. Пальцы на мне превратились в стальные тиски. Конечно, ты. И всегда будешь ты. Взгляд Людо потеплел. Он потянул меня обнять, но я з л о о толкнула т его и кинулась прочь, слышав след кашель н о на сей раз и не подумав остановиться. Огни усеяли каждый холм, над полями летели песни и звуки в е я л впитываясь в теплую ночь. Я шла меж рассевшихся и разлегшихся вокруг костров тел, изрядно набравшихся дарами виноградной лозы из королевских подвалов, выискивая среди з а х м е л е в ш и х лиц того, кто никогда не пьет. Людо нашелся в стране. Костер дрожал сетью бликов на его уже чисто выбритых с к у л а х и плотно сомкнутых губах. делая его как-то старше и стуже. р Он поднял глаза, но позы не сменил, глядя на меня пристально и чуть отстраненно. Я протянула чашу, над которой еще вился пар, и наткнулась на в о п р о с и т е л ь н ы й взгляд. Грудной сбор, от кашля. Люду помедлил, но взял, понюхал и скривился. Пахнет как к о с л и й н а я моча. Заткнись и пей. Как ни странно, заткнулся и выпил, не отводя от меня взгляд поверх чарки. Когда он ее отставил, я молча потянула с плеч шаль и кинула в костер. Огонь взвился охотно приняв подношение и принялся жадно жевать плод стараний Бланки, сплёвывая искры. Узоры т а я л и на глазах, превращаясь в черные ошметки и разлетаясь пеплом. Следом кинула гребень. Он сдался с каким-то жалобным писком, словно моля отменить казнь, пока не поздно. Людо посмотрел, как он горит, и молча раскрыл обятия. ъ Я также молча в них нырнула, усевшись перед ним и устроив голову ему на грудь. Так мы и сидели, глядя на огонь и в е с е л и е вокруг. Я скучала, правда? Я знаю, я тоже. Вдали кто-то затеял пляски, а совсем рядом ж о н г л е р запел старинную балладу. Я вслушивалась в куплеты бездумно перебирая пальцы люду. Представь, если бы однажды кто-то и она с балладу сложил. Людо подбросил веточку в огонь. Ты бы этого хотела, чтобы она сложили балладу? Подумав, я покачала головой. Пожалуй, нет. Чтобы правильно о нас рассказать, нужно чувствовать то, что чувствуем мы, и пережить то, что пережили мы. И эти писаки все, как всегда, приврут. Потянувшись, я сняла у него ресничку под глазом. Загадай желание и сдуй. Он послушно сдул. Что загадал? Нельзя же говорить, но я ведь не в счет. Людо как-то не весело посмотрел. Только ты и в счет. Костры горели всю ночь, в и н о л и л о с ь рекой, мимо лениво текли лодки, каждая с огоньком и венком на носу. Лишь под утро все стали разбредаться, и собравшийся над полями туман казался застывшим дыханием. Мы тоже вернулись к себе, чтобы отдохнуть пару часов перед началом нового дня. Я снова напоила брата отваром и смазала ему болячки на губах. К л е к а рюти он на отрез отказался. А после, поднявшись на локти, смотрела, как он спит. О чем ты хочешь спросить? спросил он, не отрывая глаз. Я пожевала губу. Людо, а ты когда-нибудь думал о том, что это может быть последним, что мы сделаем в жизни? Да, думал, ответил он после паузы. И И что? И ничего. Значит, такова была воля отца и про матери. Сделать то мы все равно должны. Я посмотрела на неподвижное лицо брата и в болезненно заострившихся чертах мне вдруг привиделось лицо отца в его последний день. Слезняк приходил, нарушил молчание Люду. Я покачала головой, забыв, что он не может меня видеть. А р о й казалось, что меня он может видеть из закрытыми глазами. Нет, в последний раз я видела Артура в тот день, когда мы рисовали. Грудь с Людо тихонько шевельнулась. Если придет, я скажу, что сейчас не лучшее время. Он чуть кивнул, благодаря. Неслышно вздохнув, я улеглась рядом, потрогала ребра. Болят. Но он уже спал. Обняв его, я тоже попыталась уснуть. Но еще какое-то время не могла, стараясь понять охватившие меня странные чувства. Словно я пыталась втиснуться в одежду, которая вдруг стала мне мала.